Голова, семьдесят восьмая, вторник, 14 марта. «Борис, на редкость умный парень», — думал Эйнс Лебур, глядя, как обезьяна деловито стучит по клавиатуре. Понял, что от него требуется. Теперь Капуцин всё чаще нажимал на клавиши «Я» и «А». И жадно хватало с виноград и кусочки бананов, падающие по желобу в кормушку в качестве награды за успех. Судя по страницам, которые выплёвал принтер, понял Бориса ещё одну хитрость. За слово ты можно получить целое яблоко, апельсин или банан. Остальные пять обезьян ничего этого не понимали, и на собрании сочинений Шекспировых исполнений надеяться не приходилось. Болур разрабатывал новый алгоритм, который объяснит Борису, что за более длинные слова он будет получать больше лаконст, но пока ничего не получалось. Тупое животное по-прежнему печатало я и а, иногда ты и не двигалось дальше. Однако сейчас, дрожа от промозглого холода, Блур чувствовал, что неудача эксперимента с Борисом – самое малое из его проблем. Позади был долгий и трудный день. Он устал, продрог, отчаянно зевал и мечтал о том, как наконец войдет в дом и налет себе чего-нибудь покрепче. «Такой туман», – сказал ему пилот, – «летать опасно, так что Блуру пришлось ехать домой на машине с шофером. С черепашей скоростью, из-за плохой видимости». До дома он добрался только в половине девятого, а ведь завтра, с раннего утра, у него интервью на радио четыре, затем собрание директоров в Лондоне. Раздражение Булура усилилось от того, что он ждал важного звонка, а его всё не было. Чёрт побери, неужели его подчинённые не умнее грёбаных обезьян? «Ну давай же, Борис, ты можешь!» Капуцин повернул голову к хозяину, словно понял, что тот обращается к нему. Затем вернулся к клавиатуре и напечатал ещё одну букву. По жёлобу в кормушку скатилась виноградина. Ещё одно я. «Кретин!» — заорал Блур. «Ну почему вы все такие тупые? Вы лос от я вас кормлю, пою, а вы?» И резко повернувшись, дошагал по мокрой траве к дому, почти невидимому за стеной тумана. В этот миг у него зазвонил телефон. На дисплее появился имя абонента. «Да, Джулиус!» — не терпеливо ответил Блур. «Ну что, координаты у вас?» «Хьюстон!» «У нас проблемы», — ответил Хелтсвир.